Ни в других, ни в самом себе не должен он допустить и тени подобного подозрения. Если из его замысла неожиданно возникнет польза для страны, то это дело второстепенное, которого он не думал ни добиваться, ни избегать, но для себя лично он заранее хочет уничтожить всякую возможность выгоды. Он существует ради того, чтобы напитать соком и туком, Душу князя Вёртембергского Карла Александра, а когда она набухнет от соков, раздавить ее. Ради этого искупительного жертвоприношения он существует. А что будет потом? Ах, как это безразлично и ничтожно. Он призвал к себе магистра Шобера. Тот явился перепуганный, заспанный, в страхе, что финанс-директор подвергнет его совесть новым испытаниям. Жалкий, в длинном допят шлафроке, в попыхах не успев одеться, стоял он и глядел на своего господина круглыми, боязливыми, ребячьими глазами. Зюз был на редкость бодр, весел и добродушен. Он осведомился, почему медлит появлением в свет зубы. — Сборник стихов, магистр, разденький, уже давным-давно посланный в печатню. — Как изволили почевать, ваша светлость! — закричал попугай Акиба. Магистр пробормотал, что он уже правит корректуру, и недели через две-три поэмы его выйдут в свет. Зиус без всякого перехода положил ему руку на плечо, лукаво ухмыляясь, скривил рот — Сказал фамильярно и гриво, «Плохой ты, протестант, магистр, черт меня побери!» Тот дрожа пролепетал что-то невнятное, а он продолжал, «Я по своей расчетливой еврейской морали на твоем месте решил бы так. Если я предам еврея, то предам одного единственного, и притом том еврея. Если же я не предам еврея, то предам целый миллион евангелических христиан». А потом пошел бы и все до мельчайших подробностей, рассказал штурму или ягеру или еще кому-нибудь из Совета 11: Я нахожу твою верность и скрытность прям-таки вопиющими магистр. Якоб Поликарп Шобер весь дрожа стоял на ярком свету, не решаясь отереть холодный пот, который струился по бледным, пухлым, ребячьим щекам, и уставясь пугливыми, растерянными глазами на еврея. «А теперь ты верно считаешь меня сумасшедшим?» После паузы добродушно спросил тот. «Нет, магистр». «Я совсем не сумасшедший», — сухо продолжал он, немного помолчав. «Во всяком случае не больше, чем всякий другой». В ярко освещенной комнате воцарилась мертвая тишина, — Снаружи донесся тяжелый шаг ночного дозора. Зюст сел, съежился точно возноби, хотя комната была жарко натоплена, и, казалось, совсем позабыл о замерзшем в странной неестественной позе шадере. Внезапно заговорил вновь. «Я помогу тебе разрешить твои колебания». Ступай господам парламентариям и скажи им Время ночь на вторник Пароль от Оттемпто Если они хотят обойтись без кровопролития Да так, чтобы весь проект попросту рухнул Точно марионетка на перерезанной проволоке Пускай пошлют в понедельник вечером депутацию в Людвигсбург Мамелюк будет ждать их у бокового входа В левое дворцовое крыло и проведет к герцогу Казюс все это излагал обстоятельно и деловито, у Шобера глаза на лоб полезли от напряженного внимания, недоумения и растерянность. «Одного я требую от тебя», — продолжал Зюс прежним деловито бесстрастным тоном, — «ты должен клятвенно обещать мне, что никогда ни единая душа не узнает, что я сказал тебе об этом, а тем паче, что я тебя послал». — Ваше превосходительство! — пролепетал наконец Шобер. — Я не понимаю вас, я ничего решительно не понимаю. Я так счастлив, что Господь подвигнул вас на спасение евангелической веры, но коль скоро еретический проект постыдно рухнет, а никто не узнает, что его провалили вы, тогда ведь с позволения вашей милости лантак прежде всего привлечет к ответу вас. — Я, конечно, не силен ин политикис. «Но даже сам герцог не защитит вас тогда!» «Ин политикис в делах политических» — латинский. «Нет, герцог не защитит меня», — сухо сказал Зюс. «Не надо тревожиться об этом магистр», — добавил он мягко, приветливо, чуть не по-отечески уж. «Очень потешный» — получается камуфлет. «Герцог-католик хочет обратить в католичество протестантскую страну», А еврей скорее готов идти на виселицу, нежели допустить это. Этому не предашь ладу, каким-нибудь поэтам. Колени подгибались у якобы поликарпа Шобера, когда он после этой беседы, шатаясь и волоча полы шлафрока, брел по темным коридорам дома.